И однажды к вечеру остановились под тенистыми ветвями большого развесистого дерева посреди широкого поля, спрыгнули с коней, выпустили их попастись. Сами расстелили бурки в тени дерева и уселись. Младшие разожгли костер и начали готовить пищу. От костра дым взметнулся к небу и заметили этот дым люди, обитавшие на расстоянии полудневного пути от того места, где отдыхали Нарт. Это были чернокожие люди, негры. Они все были такие черные, что отважный джигит, и тот испугался бы, уидив их. Снарядили черные люди воинов и наказали им разузнать, что это за дым. Вернулись из разведки чернолицы воины, поведали старейшинам обо всем. Собрались чернолицы мужчины и женщины, старые, молодые, посоветовались и решили достойно встретить незваных гостей, биться пока живы, и начали строить укрепления с той стороны, откуда идут белокожие богатыри. На другое утро нарты, как обычно, отправились в путь. И очень обрадовались, когда в полдень увидели чернолицых. Но вскоре нарты заметили, что черные люди собираются встретить их копьями и стрелами. Тогда нарты, не любившие кровопролитие, отобрали нескольких своих воинов и послали их без оружия, чтобы те чернокожие убедились, что идут к ним не враги, а друзья. Но чернолицы пустили в них стрелы, ранили двух нартов, и пришлось воинам вернуться — Посовещались нарты и опять отправили своих безоружных посланцев. Но случилось то же, что и поначалу. Тогда все сто нартов сели на своих огнеподобных коней оращи и бросились на чернолицых, как разъяренные зубры, разрушили стены укрепления, многих потоптали копытами своих коней, отчаянных храбрецов сбили с ног ударом кнута, а шашки, пока нарты вход, не пускали. Поняли чернолицы, с кем дело имеют, и что нарты невинным зла не причиняют, попросили мира и помирились. Задали чернолицы большой пир. Нарты ровно один месяц прожили у чернолиц. А когда возвращались обратно к себе на родину, чернолицы подарили им много скота, и сто лучших чернолицых джигитов отправились с ними, чтобы посмотреть, как живут знаменитые нарты и погостить у них. Вернулись в Абсны, Абхазию, сто братьев-нартов, с ними сто чернолицых из далекой земли. Очень понравилось чернолицам Абсны, и когда через месяц настал срок расставания, половина гостей навсегда осталась в здешних краях. Любопытно, что в этом повествовании все соответствует действительности. Полтора года двигались нарты с Кавказа на юг. За это время воины на своих быстрых скакунах вполне могли достичь экваториальной Африки, где с незапамятных времен обитают негры. Затем воинство богатырей вернулось в Абхазию, и вместе с ними, как бы с ответным визитом, прибыл отряд негров Но могло ли такое быть? Конечно, могло. Половина негров, погостив в Абхазии, вернулась к себе на родину. Это вполне естественно. А другой половине понравилась Абхазия. Чернокожие аборигены африканского континента навсегда остались на берегах понта Эвксинского. И такое могло случиться. Эту страничку из абхазского эпоса, конечно, нельзя считать неоспоримым доводом, исторической достоверностью. Однако эпос, будучи рожден коллективным творчеством, даже в символах своих и на сказаниях отражает правду исторического прошлого. Может, рассказ этот в данном случае и является исторической правдой?